Глава седьмая. Убью. Карл. Мой народ всегда с самого своего сотворения шел по этому пути. Мы едины с силой! Лезвие топоров плашмя ударяют по груди, и вслед за каменными гигантами Кайло мы бросаемся на последний отряд врагов. Чувствовать свою силу, упиваться ей, пускать ее в ход — для кого-то это просто способ чего-то добиться. Но для моего народа, для минотавров, это сам смысл жизни. Мы не можем без этого. А потому, когда принявшая нас стихия показала нового вождя, я без промедления отправился к нему навстречу. Это ведь так естественно, как дышать или умываться кровью врагов прямо в бою. Вестники хаоса, страшные противники, от которых раньше мы могли только бежать, теперь сами не выдержали нашего рывка. Кайло, стоящий прямо передо мной, ухватил крылатое отродье, а я всего за три удара пробил тому грудную клетку и вырвал сердце. Как оказалось, оно такое же хрупкое, как и у всех остальных. Кулак привычно раздавил его, а ладонь пробежалась по щекам, выводя привычные узоры. Уже скоро они принесут нам победу. «Вождь, помоги!» «Нет!» Я так увлекся убийством попавшегося мне вестника, что не сразу понял, что его смерть оказалась чуть ли не единственным нашим успехом. С одной стороны, все было, как и в прошлых, сегодняшних схватках. Наша сила, наше оружие — все это было сильнее, чем у противника. Но они каким-то образом умудрялись это обходить. Вот двое братьев Коингов под прикрытием одного великана сошлись с тремя вестниками, и вроде бы это должно было закончиться победой, но нет. Сначала наши враги каким-то образом, словно бы одновременно атаковали Шира, так что тот просто не мог защититься сразу от них всех. Следом пришел черед Бирса, а потом и великан рухнул на землю, пораженный градом ударов и разбитый на мелкие осколки. Прошло меньше минуты, а мы уже стольких потеряли. Мелькнула надежда, что, может быть, нам смогут помочь другие, но нет. Маленького троглодита поймали и засунули в мешок. Люди на Раша попытались достать командира Вестников, но тот отмахнулся от них, как от машкары, и только один из них смог ускользнуть. «Элиша, стреляй!» Я не выдержал и заорал Гарпием, которые вместо того, чтобы поддерживать нас с воздуха, просто носились туда-сюда уворачиваясь от тройки преследующих их вестников. «Всего тройки против десяти, и почему-то они все равно не могли выиграть ни секунды, чтобы помочь нам. Да что же это такое? Неужели мы все одновременно разучились сражаться? Или вестники хаоса оказались настолько лучше нас? Да, раньше я так всегда и думал, но в последние дни... Мы все привыкли верить в себя, в свою силу. Все было так... Как и должно быть. Кот! Нам нужна помощь! Этот крик словно бы сам собой вырвался изнутри. Так обращаются не к вождю, так зовут Бога, когда уже не осталось ни единого шанса, и лишь Вера в чудо еще заставляет держать оружие. Ты главный среди этих коров. До меня добрался вестник в простых стальных доспехах, и парой ударов выбил топор из рук. Проклятие! неужели они считают нас настолько слабыми что решили не убивать а просто взять в плен если ты ищешь главного то это ко мне я так и не успел ничего ответить как рядом со мной появилась призрачная фигура кота и стоило ему просто оказаться тут рядом с нами как сомнения мгновенно ушли я вновь почувствовал силу не ту что течет в крови а настоящую разлитую в воздухе рядом с нашим лидером ту что дает нам силу побеждать и все неожиданно стало так просто кот когда я перенес свою проекцию в новый мир оказалось что мы уже лишились больше половины нашего отряда при том что вестники хаоса в этом сражении по крайней мере исходя из того что я успел заметить не показали ничего особенного их обычное мастерство владения оружием набор способностей, стандартные тактики. Все это ни капли не помогло их собратьям, продавшимся гнили или почти не отстающим от них людям карика. Я пытался понять, что же именно сломило моих бойцов, когда те неожиданно начали давать отпор еще недавно теснившим их атисцам. Вождь Минотавров, словно бы забыл про выбитый из его рук топор, поднырнул под взмах меча, и обычным кинжалом срезал лежащее на рукояти оружие пальцы вестника. Потом еще один шаг за спину своему противнику, и на этот раз кинжал вонзился тому в горло, пробивая защиту, а потом отнимая и жизнь. «Захис!» — в воздухе раздался крик милиши. Гарпия неожиданно сообразила, что нельзя вечно бегать, и, отправив одну из своих сестер на убой, преследующим их вестникам, разрядила в эту толпу свою ракетницу. Все четко, все рационально. Да, мы потеряли одного, но зато перевернули исход боя и сохранили жизни всем остальным. «Я достал их командира!» Из изнанки рядом со мной вывалился обливающийся кровью нараж. Как оказалось, он не сдался и со второй попытки смог утащить за собой лидера вражеских вестников и лишив того силы просто-напросто задушить, как самого обычного смертного. Я еще раз оглядел поле боя и понял, что если десять секунд назад мы проигрывали, то теперь наступаем по всем фронтам. И вот вопрос. А в чем же разница? В чем причина того, что те же самые Минотавры, Гарпии и люди сначала ничего не могли поделать против вестников, а теперь легко с ними справляются? причем на старте ведь и условия были лучше, чем сейчас, когда нас почти зажали. В качестве призрака-наблюдателя я не могу использовать никакие способности, но, учитывая, что я сюда подключаюсь через носители амулетов, в принципе можно попробовать читать их эмоции. Я сосредоточился, и на меня тут же обрушилась сила, восторг, уверенность в себе. Как забавно. Последнее чувство выделялось среди всех остальных некоторой новизной и нарастающей мощью. Что ж, выходит, пусть я изначально и не хотел зацикливаться на этой версии, дело именно во мне. Пока меня не было, мои подчиненные словно лишились веры в себя. А стоило появиться, как тут же и силы вернулись, и уверенность. Вот вроде бы такая мелочь, а как оказалось на победу, она очень даже влияет. Забавно. Всегда считал тот же боевой дух чем-то важным, но при этом эфемерным, а тут он неожиданно превратился во что-то реальное и чуть ли не вещественное. А если проверить на практике? Я задумался, а потом на мгновение направил все силы, чтобы скрыть свое присутствие. И тут же один известников спеленал замедлившуюся гарпию и разрубил ее на две части. Каменный великан неуклюже оступился а бросившийся его прикрывать Минотавра оказался нанизан на вражеские клинки. «Держимся! Мы почти их сделали!» Я снова вернулся, во весь голос обозначая свое присутствие, и все наши неудачи снова закончились. Еще один Минотавр ловко увернулся от мечей Вестников и помог великану подняться. А замершего над разрубленной им гарпией последователя Сабутея тут же сбила последняя из наших ракет. Вышло немного расточительно, Но, учитывая, что все остальные вестники уже были связаны с боем и, более того, отступали, выведение из игры последнего свободного противника явно того стоило. До победы оставалось всего ничего, а я неожиданно осознал еще одну вещь. Помимо того, что мое присутствие помогает последователям зла побеждать. Я только что ради эксперимента пожертвовал двумя жизнями. Ненарочно. Но, принимая это решение, я даже не рассчитывал это как потерю. Подозревал, но посчитал совершенно незначительным. И вроде бы, с одной стороны, я и раньше жертвовал другими, причем не единицами, а сотнями и миллионами. Но с другой, я никогда не жертвовал своими. И в свете рассказов о возможном влиянии зла на мою личность, на подобные изменения в характере точно стоит обратить внимание». В этот момент последний вестник хаоса пал. И я тут же сосредоточился на системных сообщениях. Все-таки познание себя — это важно. Но информация о том, что мы только что совершили, важнее. Созданный вами новый мир полностью подчинен. Вы получаете семя темного камня. Расы големов и червей становятся дружественными стихии зла. Стихии зла становятся сильнее. Ваша стихия сильнее ближайших конкурентов более чем в два раза. Она получает статус Абсолютный. Я не удержался от улыбки, читая последние строки. Значит, Абсолютное зло. Как говорится, что может быть приятнее. Особенно учитывая, что я только что получил реальное подтверждение тому, что нахожусь на правильном пути. Я сделал свою стихию сильнее других в два раза. Еще немного. И я смогу довести этот процесс до необходимого четырехкратного усиления. И все. Тут мой взгляд упал на появившееся у меня на руке новое стихийное семечко. Тоже ведь крутая штука. Новая стихия, новая сила, которую можно или забрать себе, или поделиться с кем-нибудь достойным. Впрочем, пока не представляю, кто мог бы подойти под это звание лучше меня. Я мысленно усмехнулся. Этой маленькой эгоистичной шутки. Но сейчас для нее не время и не место. Главное, что я вижу, глядя на семя новой стихии на своей ладони, это возможности бесконечного развития. Ведь если я буду получать такую штуку с каждым новым захваченным миром, то у меня также будет появляться возможность и создавать очередной новый мир. Старые стихии конечны, а вот с новыми я смогу двигаться дальше сколько угодно долго. Пока не проиграю. Я крепко сжал кулаки, заставляя себя успокоиться. И тут же, словно желая помочь мне в этом непростом деле, вылетело новое сообщение, будто холодный душ. Открытие новых миров возможно не раньше, чем через 24 часа после захвата последнего. А вот и еще одно ограничение. Не получится открыть сколько угодно новых миров одновременно и ринуться сразу во все, в надежде побыстрее захватить нужное мне количество. Ведь я рассматривал и подобный вариант: вместо рывка, и надежды на удачу и случайность, система предполагает постепенное движение. И это справедливо. Так победить сможет только сильнейший. И это точно должен быть я. «Поздравляю с победой!» Отбросив в сторону мысли о будущем, я открыл обратный портал в Черный замок и лично встретил каждого из выживших членов нашего отряда. Это ничего не стоит, а вот они пусть видят, что их подвиг не остался незамеченным. Я похлопал по спине трех выживших минотавров, прижал к груди пятерку потрёпанных, но что-то яростно орущих гарпий, вытащил из мешка хвата. Почему-то никто не спешил это сделать, видимо оставив мне эту честь. Потом я исцелил Нараша, тут же переставшего вздрагивать от десятка доставшихся ему ран, и как он только выжил. Спасибо, что вы сдержали врага до моего появления. Последними я поблагодарил великанов Кайло. И действительно, если бы не они, то когда все посыпалось, остальные бы умерли гораздо быстрее. А так великаны сделали то, что должно. Приняли на себя главный удар, потеряв восемь своих собратьев, но позволили мне успеть вернуться. Тут мои мысли скользнули к моему путешествию в Миув. Не было ли ошибкой бросать начатый захват на полпути? Пожалуй, нет. Причем дело не только в важности мира того, кто до меня управлял стихией зла, но еще и в том, что благодаря своей отлучке я смог узнать о личном влиянии лидеров стихии на своих последователей. Тоже ведь очень важное открытие. А будь я как наседка все время при своих, то так никогда бы и не услышал ни о чем подобном. А так, это можно будет использовать в дальнейшем. «Пойдемте, я вам кое-что покажу». Продолжая размышлять о сегодняшнем дне, параллельно я продолжал заниматься своим отрядом. Они победили и должны теперь эту победу ощутить. Усмехнувшись про себя, я вывел следующие за мной десяток существ на вершину самой высокой башни моего черного замка. «Что это?» Нараж ежился от продувающего его насквозь ветра, но на губах его играла улыбка. «Это самая высокая точка моего мира!» Я был доволен тем, насколько все прониклись моментом, и в итоге обычный взгляд вниз с высоты превратился во что-то особенное. Даже для гарпий, которые вообще-то порой летают и того выше. В знак благодарности за вашу службу, я бы хотел показать вам то, зачем мы сегодня проливали кровь, зачем сегодня умерли ваши братья и сестры. Видите этот мир? Теперь выждать небольшую паузу. Чтобы каждый успел окинуть взглядом доставшуюся мне во владение черную пустыню. В нашем мире пока еще ничего нет. Как и в тех мирах, что мы создаем. Что есть и что будет, теперь полностью зависит от нас. Я отдал вам силу, и теперь вы сможете сами направить ее туда, куда нужно. Под конец я говорил все медленнее, пока совсем не замолчал. Вроде бы получилось пробрать каждого. И главное Это все было сделано не просто для поднятия боевого духа. Похоже, я все-таки начинаю частично верить в слова того духа. И вот решил подстраховаться. Он сказал, что зло растворяет других в себе. Я ожидал установку, чтобы все сами управляли своей силой. Он пугал меня тем, что зло перетягивает одеяло на себя. Что ж, вот я и начал с того, что обозначил не его, а именно себя как основу нашего союза. Прервав все попытки что-либо сказать мне в ответ, поднятые вверх рукой, я открыл портал к горе и отправил остатки своего отряда отдыхать. Завтра нас будет ждать новый бой, и моим последователям не помешало бы восстановить силы, а мне надо начинать продумывать новую стратегию. Я уже собрался было позвать Майю и Кейси, когда решил не спешить. Тот странный мир, Миув. В нем определенно скрыта какая-то тайна нашей новой стихии. И стоит ли так ударяться в усиление зла, пока я хотя бы немного не разберусь, что за ним может стоять? Милаха! Я почувствовал, что Кота лиса проснулась, и на этот раз решил взять с собой уже ее. Думаю, Майя меня простит за еще пару часов на границе, да и не до обид, когда на кону стоит добыча такой вот важной информации. Я еще немного покрутил в уме идею направить в МИУФ еще и парочку своих последователей, чтобы те постарались там что-нибудь накопать на своем уровне. Но потом, хорошенько все обдумав, решил не давать своим потенциальным конкурентам возможность узнать больше меня. Ведь как бы я сам поступил на месте зла, если бы увидел, что мое главное оружие задумало поиграть в собственную игру. Я бы просто заменил его». Вот и не стоит давать моей новой стихии такую возможность. Даже если я сейчас рассматриваю лишь вероятность подобного исхода. Мы отправляемся в один из внешних миров. Надо найти важную информацию о нашей новой стихии. Я поймал запрыгнувшую мне на руки Милаху, сходу засунувшую свою морду мне прямо под мышку. Что она там нашла? Так что попробуй почувствовать что-то связанное с ней, хорошо? Я внимательно посмотрел на своего личного истинного зверя, и Мелаха максимально серьезно кивнула в ответ. Все правильно. Она же первая заговорила о странном поведении нашей силы. И вот пришло время со всем этим разобраться. Открыв портал, я перекинул нас в Миуф. И через пару секунд мы оказались рядом с тем самым городом, откуда я улетел чуть меньше получаса назад. Решив, что на этот раз уже нет особого смысла привлекать к себе внимание, я попросил Милаху уменьшиться и вместе с ней плавно опустился на центральную площадь города. Спасибо левитации. Сейчас мне не надо придумывать какие-либо хитрые стратегии, чтобы справиться с подобной простой задачей. «Не думал, что ты вернешься!» Неожиданно для меня, я на самом деле не смог даже ощутить его появление, На площадь вышел тот же самый старик, что и в прошлый раз. Белая борода, лысая морщинистая голова, едва угадывающаяся под темным капюшоном, и пронзительные синие глаза. На этот раз я гораздо внимательнее разглядел этого человека. Учитывая, как он смог ко мне подобраться, пусть все же и не вплотную, было бы глупо продолжать считать его обычным случайным горожанином. Или тут все такие? «И почему-то думал, что мы не вернемся. Я попробовал поймать его взгляд, но старик явно специально старался этого не допустить. «Следуйте за мной!» Резко развернувшись, он двинулся прочь с площади, и нам с Мелахой не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. Нет, конечно, можно было бы сразу перейти к эскалации конфликта, но пока мне хотелось как можно больше узнать об этом месте и его тайнах, не привлекая лишнего внимания а нападение на нашего проводника вряд ли бы способствовало моим, без сомнения, благородным целям. «Мау!» Сидящая у меня на руках Мелаха неожиданно подняла голову и издала удивленный писк. «Если честно, я тоже готов был к ней присоединиться. Еще секунду назад перед нами ничего не было, и вот мы выходим к огромной, метров триста в высоту пирамиде». Похоже, до этого ее скрывали от посторонних какие-то чары. Не удивлюсь, что именно они заодно и позволяют этому городу существовать в таком опасном месте, как внешний мир. «Что это?» — задал я вопрос. И к моему удивлению старик ответил. «Это пирамида хранителя. Хозяин нашего мира перед уходом оставил его присматривать за этим местом. И ты ведешь нас к нему?» «Нет». Старик резко остановился. И тут я заметил, как тень от пирамиды словно бы начала перетекать ему под ноги. «Я убил хранителя! Я убил всех чужаков, что посмели забрести сюда! А теперь я убью и вас!»